Глава шестая. Лишь в последний момент я успела ударить Фориса по колену, из-за чего его удар по большей части вышел скользящим, но моей правой скуле все равно ощутимо досталось. Разнесшийся по улицам крик сестры придал мне удивительную силу и скорость. Да я сама удивилась, когда парой точных ударов в болевые точки отправила Фориса в сонное блаженство. Он хоть и был у них негласным главарем, но правило «завали самого сильного и живи себе спокойно» в данном случае не работало. Я же говорю, мозги давно у всех отсохли, а что осталось, так тем не пользуются. Родж из них из всех был самым большим и эмоционально нестабильным, поэтому я просто пригнулась, уходя от его атаки, а затем оказавшись сзади, придала ему ускорение ударом ноги в спину. Зная, что ему не составит труда ухватиться за выступ крыши, резко обернулась к двум оставшимся противникам, не намереваясь тратить своего времени. Но тут случилось кое-что непредвиденное. «Что здесь происходит?» Пророкотала эта непредвиденность громким, сильным, хорошо поставленным голосом, накажется половину острова. И все изменилось в одно мгновение. Расслабились и потеряли всю воинственность экстремалы передо мной. Запрыгнул и сел на крышу, свесив ноги вниз Родж. И все трое совершенно невинно, а в чем-то даже вопросительно и непонимающе посмотрели на зависшего прямо в воздухе Мьяриса. И ничего удивительного в их поведении не было. Нас Теней воспитывали как семью, хоть и не очень удачно. А в семье, особенно той, что сила и мощь целой страны, все как? Правильно, у них все паршиво, но при этом все вокруг уверены, что дружнее и сплоченнее никого в мире не существует. Все разногласия, ссоры, обиды и недопонимания остаются внутри этой семьи, не выходя на всеобщее обозрение». Поэтому, если королевские тени что-то не поделили между собой, это остается только их проблемой. Никто посторонний об этом знать не должен». «А что происходит?» – натурально удивился Эшер, скидывая брови. «И даже не поморщился урод, хотя вот он, порез над его левой бровью по лбу вверх к линии роста волос, которые лично я оставила, когда он на меня бросился». Вообще в глаз целилась, но он увернулся. Мрачный, как сгущающиеся на небесах тучи, мужчина окинул неприязненным взглядом каждого из нас. Отдельное внимание уделил рассеченному лбу Эшера, моей треснувшей и кровоточащей скуле, бессознательному Форису, бледной от ужаса Орлим. В итоге у Орлим и спросил, «Вам требуется защита? И вот странно» что он это в принципе предложил. Казалось бы, мы тут в качестве дипломатов другой страны. Им до наших разборок дела вообще никакого не должно быть. Но им почему-то дело как раз есть. И вот вопрос. Во что выльется эта защита? Чисто из любопытства можно было бы согласиться, но предложение поступило Арлим. «Я сама, пожалуйста, делайте, что хотите» но рисковать сестрой я не позволю. Поэтому, разбежавшись, перепрыгнула на соседнюю крышу и встала рядом с ней, переплетая пальцы наших рук. Орли такая же мерзлячка, как и я, поэтому я вообще не удивилась ее ледяным рукам. — Спасибо! — улыбнулась мрачному Мьярису, неосознанно задвигая сестру за спину, в попытке оградить от всех возможных опасностей. «Нам ваша помощь не требуется. У вас, может, случилось что?» Перетянул тут же внимание на себя Родж. Мужчина же на него даже не взглянул. На Арлим он тоже больше не смотрел. Теперь все его внимание было сосредоточено на мне. «Если по вашей вине пострадает хоть один житель Кармея, я вышвырну вас с острова в тот же миг», проговорил он вроде бы спокойно, но при этом неотрывно глядя четко на меня. Он даже не моргал. И не то, чтобы меня его слова заинтересовали или испугали, я просто неотрывно смотрела на него в ответ, все ожидая, когда же у него глаза слезиться начнут. Ведь если долго не моргать, глаза слезятся, а у него не слезились. Странно. «Что вы делаете?» не выдержал он в итоге первым, недовольно поджав губы. «Жду», – отозвалась я, действительно ожидая, уверенная в том, что вот сейчас-то его глаза точно заблестят. Но они не блестели. Почему он не плачет? Я, конечно, понимаю, взрослые мужики не плачут, но это же особенность нашего организма. «Чего ждете?» Раздражение в его голосе удивительным образом многократно усилилось. «Когда вы заплачете?» Не видела я смысла скрывать. И. Он моргнул. Удивленно так. А потом резко прищурился, сжал зубы до проступивших на щеках желваков, окинул меня полным ненависти взглядом и уведомил. Вы не настолько убого выглядите, было его вердиктом. И хорошо же, с одной стороны, мне только что сделали комплимент, но все же. Тогда вам стоит взглянуть в зеркало. Внимательно его осмотреть, вежливо поведала я. У Мяриса дрогнули крылья носа, а в воздухе отчетливо запахло солоноватой магией. Интересно, сдержится или нет? А если нападет, я успею выстроить достаточно сильный щит, чтобы тот удержал удар? Ой, сомневаюсь. Поэтому создавать плетение начала сразу. Настоятельно вам рекомендую принять мою защиту. Нужно отдать ему должное – Собственный голос он контролировал отлично. Тот только разве что стал немного ощутимее рычать. Подумав, спросила. «Существует такая опасность, от которой нас спасете вы, но не смогу спасти я?» Спрашивала без гордости и превосходства. Чисто профессиональный интерес. «Потому что, если такая опасность действительно существует, мне нужно убедиться» что я не смогу справиться с ней самостоятельно, а уже потом прибегать к помощи более сильных и опытных. Есть, подтвердил мужчина, а в ответ на мой заинтересованный взгляд открыл рядом с нами портал и отозвался. Я. И в портал меня утаскивала Орлим, потому что я сама была слишком занята пристальным осмотром Яриса. Более того, я была уверена, что он мне только что нагло наврал. Да, сильный маг. Еще и кажется на высоком положении в Кармее. Но он? Та самая опасность, с которой я бы не справилась? Серьезно? Это он только что так красиво угрожал? К сожалению, узнать это возможности не было. Потому что Орлим меня все-таки утащила. Нужно заметить, что я не особо и сопротивлялась, но все же. Надо валить. Едва мы остались в какой-то светлой комнате одни, решила я, разворачиваясь и притягивая к себе сестренку. Я скучала, обнимая меня в ответ, уткнулась она носом куда-то под шею. Внутри закололо сожаление, а ужасные мысли о том, что было бы, не доплыви, она до островов пришлось прогнать из сознания жестокими пинками. Нужно было давно начать готовить ее к поступлению в королевские тени. У нее была бы полная неприкосновенность у всех наших властей, кроме Королевского Союза, государственное обеспечение, иммунитет на политические и родовые браки. У нее много чего было бы. Но мама запрещала мне втягивать Орли в это. Мама хотела, чтобы она поступила в институт для настоящих леди, чтобы научилась вести домашние дела, чтобы вышла замуж и не знала бед. Мама не хотела переживать за еще одну дочь. А теперь мамы нет. А Орли, даже не спрашивая моего разрешения, самовольно сделала все не так. Хотя почему сразу не так? Это ее жизнь, ее решения и ее ошибки. И если я с ними не согласна, это еще не делает их неправильными. «Валим!» Поцеловав ее темноволосую макушку, повторила я. Уходили налегке. Как выяснилось, Орли не дали даже вещей собрать, поэтому сюда она приехала фактически пустая и голодная. Пока шли куда-то в сторону кухни, которую искали просто по запаху, она, вцепившись мне в руку, все рассказывала, и рассказывала, и рассказывала. Как капитан судна, на котором они приплыли, не подчинялся Оросту и запретил его людям прикасаться к Орли. Я мысленно сделала себе пометку в будущем обязательно его найти и просто поблагодарить. Как всю дорогу до дворца ее не трогали, а затем ей удалось запереться в отдельно для нее предоставленных покоях. Подозреваю, ее тогда просто не захотели трогать, потому что вломиться к беззащитной девушке мог любой из них, не говоря уже обо всех вместе. На следующий день все куда-то ушли, Орлим заперли, а открыли только непосредственно перед моим появлением. И понятно, чем бы все закончилось, не появись я столь вовремя. Что, правда не кормили? Удивилась я, стараясь не думать о том, что сделаю с экстремалами. А я точно что-нибудь сделаю. Не то, чтобы я злопамятная, я просто очень злопамятная и мстительная. И не люблю, когда трогают мою собственность. Сестра как раз входит в число моих собственностей, и трогать ее могу лишь я одна. Ко мне пробралась Чериса и накормила в тайне от всех. Смущенно улыбнувшись, призналась сестренка. А я невольно поймала себя на мысли, что иду, смотрю на нее и не могу перестать сравнивать с мамой. Они были очень похожи. Обе мягкие, добрые, теплые. Они обе казались мне воплощением настоящей женственности. Такие нежные и хрупкие, как зимние розы. Прекрасные белоснежные цветы, сохраняющие свое очарование даже в сильные морозы. И сейчас... «Когда Орли из большеглазой малышки превратилась в еще очень маленькую, но уже расцветающую женщину, я как никогда четко видела их с мамой сходство. У них был одинаковый ровный темно-каштановый цвет волос, когда, как у папы, черные волосы отливали синевой, а лично у меня так вообще алым. У них была красивая нежно-розовая кожа, у нас с папой на порядок темнее» похожая на вечный загар. А еще у них глаза зеленые, а черты лица плавные, сглаженные, мягкие и очень красивые. Они обе были красавицами, и если спасти одну из них я не могла, то вторую в обиду не дам никому. Кто такая Чериса? Кажется, здесь их называют Фреями, неуверенно проговорила сестренка, чуть нахмурив темные брови. Служанка, в общем. Она прошла по потайными ходами. Наличие потайных ходов определенно радовало. Знания о них простой служанки нет. Если уж она знает, то все остальные и подавно. Именно поэтому я больше ничего говорить не стала. Неизвестно, где именно расположены эти ходы и кто может за нами наблюдать прямо в этот момент. Не хочу пускать кого-то в нашу личную жизнь. Вообще, Не люблю говорить что-либо при ненужных свидетелях. Пришлось сделать вид, что окружающая обстановка меня увлекла столь сильно, что ни на что другое времени просто не хватало. И я шла, крутила головой, думала о том, что хочу спать и была вынуждена рассматривать убогий интерьер. Все такое светлое, золотое, блестит и вызывает желание кривиться. Когда мы, наконец, куда-то там вышли, я оказалась очень рада. Но в деревянную дверь все равно входила с опаской, которая лишь усилилась, стоило Орлим воскликнуть. «Чериса!» Обрывая все голоса в просторном помещении и с улыбкой выступить из-за моей спины. В нашу сторону повернулись сразу все присутствующие в кухне, а было их человек пятнадцать, и все почему-то смотрели не на Орли, а на меня, оставшуюся стоять на пороге. Арлим. Кажется, даже не поверила, девушка с короткой, но толстой, соломенной косой, облаченная в длинное, бледно-серое платье с передником. Спросила и шагнула вперед. Я даже не поняла, в какой момент в до этого пустой руке появилась прохладная, резная рукоять меча из черной стали. Ирийское оружие базировалось на эмоциях своего хозяина и появлялось каждый раз. Стоило тому его мысленно призвать. Странно, что я даже не заметила этого. Зато все остальные маневр не просто заметили, но еще и оценили. Чериса так вообще тормознула и назад попятилась, широко распахнутыми глазами, глядя на меня. — Это Арвен! — встряла торопливо Арлим, стремясь всех успокоить. — Она хорошая! — я бы поспорила, — отозвалась тут же но оружие спрятало. Зачем людей травмировать еще больше? Они тут, кажется, и так все какие-то запуганные».